Глава десятая. Чужие аппетиты. Вопреки моим опасениям завтрак прошел непринужденно и, пожалуй, весело. Благодарить за это стоило не хозяина дома, а его ироничного дядю и скрометного кузена. Познакомилась я и с сопровождением лорда т о д ж е л е с а Русоволосый здоровяк откликнулся на имя Том Роу и явно влюбился в мой пирог с первого укуса. Блондин с голубыми глазами также представился просто. н о р м о р красивый мужчина, но мне сразу не понравился. Я дважды ловила его недобрые взгляды в сторону кромешника, а еще н о р м о р странно проводил носом, когда оказывался рядом. Он что, меня обнюхивал? Знал а б ы н а с ы п а л а бы в карманы специй. А если серьезно, то о б р о т не еще те и щеки. й Лорд т о т ж е л е с учуял меня, когда подслушивала. Значит, и в человеческой постаси у фрегов развито обоняние, и чужие эмоции для них не секрет. Рыжий парень по имени Лука оказался еще одним племянником лорда Тоджелеса, сыном его старшего брата. Когда я сообщила о своем предположении, что их родство ближе, старший о б о р отинь весело рассмеялся. Я еще слишком молод, чтобы заводить семью, хотя, к примеру, у нас с вами, госпожа Джун. Получилось бы прекрасное потомство, беленькие и рыжие котята. Он заиграл бровями, а я поперхнулась кусочком пирога. Дядя, твои шутки порой смертельно опасны, с укором произнес кромешник, положив руку между моих лопаток. Тотчас я перестала кашлять. Легкий холодок пробежал по спине, и я почувствовала, как будто толчок изнутри, который в миг восстановил ровное дыхание. Не подозревала, что тьма умеет лечить, а не только убивать. А кто сказал, что я шучу? Искренне удивился лорд Тоджелес в миг утратив игривый тон. Тишина в столовой в о царилась такая, что я у с л ы ш а л а пение цикад в саду. Оборот не чувствуют подходящих женщин, Рэм. Если проворонишь госпожу Джун, я сам за ней приударю. И кто знает, может, ж е н ю с ь Мать давно требует внуков. Как будто луки и тебя ей мало. Кромешник почти не отреагировал на очередную подколку, лишь его рука, по хозяйски лежащая на моей талии, слегка напряглась. И все-таки он сумел невозмутимо заявить: «Не дождешься, дядя. Я не упущу эту девушку». Виктрем поднес мою руку к губам и нежно поцеловал пальцы. Ситуация мало понятная, даже пугающая. Я не верила своим ушам. Лорд тот ж е л е с зачем-то провоцировал племянника и з о всех сил стараясь вызвать ревность. Ни на секунду не подумала, что влиятельный, видный мужчина, глава клана оборотней, внезапно увлекся магичкой бытовиком из соседней державы. Я не считала себя подходящей невестой также и для полубезумного лорда. Сказки и мой жизненный опыт несовместимы. Да и не стремилась я пробраться в высшее общество. Мне и в нынешнем комфортно. И то, что оборотень так говорит, странно и недостойно для лорда. Бредовая ситуация определенно. Сбежало бы, да некуда. Хотя у меня же есть убежище, и спрятаться там я могу, не боясь, что это вас примут как побег. Главное выбрать подходящий момент. В этот раз мы завтракали в малой столовой, подозреваю лишь по той причине, что из-за габаритов оборотней просторная кухня в миг стала бы тесной. Госпожа Джун, мне очень понравился ваш пирог. Смущенно признался здоровяк Ероша темно русые волосы. Если это не секретный рецепт, можно попросить его для моей невесты. У мрачного треугольника на сваях есть любимая девушка. Впрочем, мужчина симпатичный, х о т ь и пугающе огромен. Разумеется, господин Том Роу, я напишу вам рецепт. Пользуясь представившимся случаем, я быстро соскользнула со стула, чтобы кромешник не удержал. Пойду за самописцем и бумагой, и заодно займусь чаем. Виктором недовольно нахмурился, но не остановил. Приготовив душистый напиток в самом большом заварнике, который нашла на кухне, я пошагово расписала рецепт. Начинку пришлось корректировать. Сушеные грибы я привезла из Латории, в и м п е р и и таких нет. Занимаясь привычным занятием, чуть успокоилась и поняла, что пора возвращаться, иначе за мной придет в и к т о р э м Держа в одной руке горячий чайник, в другой листок, нехотя пошла обратно. Подходя к столовой, услышала громоподобный голос лорда т о р д ж е л е с а Какой шумный мужчина! И говорит интересные вещи. Подчиняясь импульсу, создала купол тишины. И в этот раз добавила заклинание, скрадывающее запах. Ты глупый мальчишка, Рэм. Чем думал, когда доверил с я а р ч и Он тебе завидует. Неужели все еще не веришь? Он и в орден подался из зависти, хотя сам и не создан для служения кромешной. И этому человеку ты верил свою жизнь, когда оказался на грани? Мы же договаривались, Рэм. Чувствуешь себя хуже? Зовешь меня или принца? Я ничего не помню. Глухо отозвался Викторим. Кусок моей жизни, словно сокрыт мраком. Зато помнишь, как нужно волочиться за женщинами? Ядовито произнес Оборотень. Вот, я знала, я так и думала, что моя кандидатура на самом деле не устраивает в качестве невесты лорда. Я просто женщина, за которой можно волочиться. Самодостаточная, независимая магичка. Я не верю в сказки, но сейчас слушать подобные откровения все равно неприятно. Я не волочусь за виолой. У меня серьезные намерения и не похоже, перебил лорд тот же ли соправдание племянника. Ты хоть немного думал о девочке, о том, как тяжело ей находиться рядом с безумцем, который в любой момент может превратиться в монстра. Я контролирую себя, дядя. Но при этом забыл несколько недель своей жизни. Вчера я отправил послание принцу. Он пообещал сразу, как вернется в столицу, заглянуть к тебе. Ты поспешил. Я в порядке. Неуверенность в голосе крамешника исчезла, теперь в нем звучало раздражение, пожалуй, даже злость. Раз в порядке, тебе не о чем переживать. Услышанное ошеломило. Дядя слишком д а в и т н а Виктрема. Понятно, я многого не знаю, и о б о р о т е н ь искренне переживает, беспокоится о племяннике, и все же он не прав. Порой мягкость лучше, чем бескомпромиссная жесткость. Желая добра человеку, завышенными требованиями его можно сломать. Когда я уже собиралась развеять купол тишины, кто-то зажал мне рот. Любите подслушивать, госпожа Джун? Я узнала голос блондина. Он подкрался сзади и проник под мой купол, выбрав удачный момент, когда я, растерявшись, лишилась бдительности. Зла от него я не ожидала и чуть расслабилась. о б р о т е н ь тотчас убрал ладонь с моего рта. А вы любите подкрадываться, господин н о р м о р Первейшая тактика во время охоты. Усмехнулся мне в макушку блондин. Я резко развернулась так, чтобы горячий чайник оказался между нами. Не побоялись, что я вас кипятком ошпарю? Заживет. Пренебрежительно отмахнулся он. Я надеялся на разговор лицом к лицу, и мне повезло. Смолкнув, он смотрел на меня не мигая несколько долгих секунд. р о ш о что вы сами все слышали. в и к т р м Глау — ущербный мужчина. Он не родился оборотнем и не стал полноценным кромешником. Ему тридцать, а он уже ступил за грань, когда другие маги ордена дотягивают до тридцати трех, тридцати пяти лет. Вам лучше держаться от него подальше. Или вы меня не понимаете, госпожа Джун? От чего же? Прекрасно понимаю, что ты один из тех, кто травил Виктрема в юности. Все маги разные, ответила я уклончиво. Лорд Глау, гениальный техномаг, у него десятки патентов. При этом он не изобрел ни важных механизмов, ни оружия. Снисходительно заметил Обортень. Я улыбнулась. Мой брат техномаг, и я точно знаю, что бесполезных изобретений практически нет. У лорда Глау мирная направленность, его артефакты необходимы людям. Желваки заходили на сколах блондина. Хорошо, пусть так. Но это не отменяет того, что вы рискуете умереть от его руки. Вы наговариваете на лорда Глау. Зачем? Ненавидите его? Завидуете? Заварник в моих руках нечаянно дрогнул, и обжигающий чай выплеснулся на пол. Оборотень отшатнулся. Завидую этому ущербному? Раздраженный тон мужчины, как тупой нож. А ведь поначалу вы показались мне умной женщиной. Вы мне тоже. Выдал а я двусмысленность и деактивировала купол тишины. В глазах блондины плескалось раздражение в п е р е м е ш к у с досадой. Стиснув зубы, он молча забрал у меня тяжелый заварник и быстро зашагал к двери столовой. Лорд т о д же л и с скользнул по нам н а с т о р о ж е н н ы м в з г л я д о м Наше возвращение встретили по-разному. Виктрем посветлел лицом, когда увидел меня. Его дядя бросил быстрый взгляд на блондина и тотчас перевел его на тарелку с румяным куском мяса. Интуиция завопила, что это неспроста. Очень уж удачно Норма р оказался в коридоре, влез под мой щит, чтобы поговорить без помех. Выходит, лорд тот же лес предполагал, что я снова буду подслушивать? Не хорошо получилось, что он думает обо мне настолько плохо. Пожалуй, пора перестать подслушивать, ведь раньше я п о д о б н ы м не страдала. Разливая чай по чашкам и слушая благодарности Том Роу за рецепт, я не забывала поглядывать на остальных оборотней и уловила момент, когда блондин качнул головой, глядя на своего лорда. Мне не показалось, его ко мне все-таки подослали. Чего дядя Виктрема добивался? Просто проверял меня? Или же пытался оттолкнуть от племянника? Если второе, он глупец. Лишая позитивных эмоций Виктрема, он вредил ему. Приближая гибель. Остаток завтрака и дальнейшая беседа особо не запомнились. Настроение было испорчено и не поддавалось исправлению. Настало время прощаться с гостями, и сделал это кромешник с не скрываемым удовольствием. Можешь возвращаться домой, дядя. Я в порядке, ты же видишь. Я ослабил защиту вокруг поместья, вернул ближнему кругу доступ. Теперь в любой момент вы с лукой можете меня навестить. Смысла сидеть в лесу и чего-то ждать больше нет. Все оборотни, кроме лорда, тот же леса дружно поднялись из-за стола. Минуточку, я тоже вскочила со стула и уперев руки в боки, спросила: а вас ничего не смущает? Мужчины недоуменно переглянулись. Вроде бы не забыли поблагодарить, неуверенно сказал здоровяк Том Роу, и на морщив лоб добавил: что было вкусно тоже сказали. А. Невеста еще ждет, чтобы я помыл посуду. Я прыснула от смеха. Вот это выдрессировали мужика. Нет, нет, спасибо, не надо, поторопилась заверить. Куда д е в а т ь это? Я махнула рукой на стол, заставленный блюдами с едой. о б о р о т н и снова переглянулись, все еще не понимая. Кто будет доедать? Спросила с напускным огорчением в голосе. Виктрем хмыкнул. Ягодка, пожалей парней. даже у оборотня может треснуть утроба от чрезмерной прожорливости. Да я и не прошу все съесть сейчас. Ничего не знаю, но все, что осталось, вы заберете с собой. Я не против. Смущенно отозвался здоровяк. Почти полчаса я потратила на то, чтобы с помощью магии оберточного пергамента и плетеных корзинок упаковать недоеденные продукты, приготовить на двадцать человек. И чем я думала? Когда с упаковкой было покончено, светловолосый оборотень вдруг спросил: "А почему ягодка? Ведь в переводе с языка иномерян виола это цветок." "Потому что", отозвался кромешник резко. "Не твоего ума дело, н о р м о р Нехорошая улыбка зазмеилась на губах блондина. "Не мое? Это пока." "Что?" в и к т р э м прищурился, и в миг оказался рядом с ним. Едва не сталкиваясь лбами, высокие и мускулистые мужчины безотрыв н о г л я д е л и друг другу в глаза. в и к т р е м обманчиво расслаблен, у Норма разжимались и разжимались кулаки. Нехорошая тишина разлилась в столовой, как густой кисель. Лорд т о т ж е л и с как и остальные оборотни, молча взирал на племянника и подчиненного, явно не планируя вмешиваться. Вот и дождался я своего часа, о скалился радостно оборотень. Эта женщина слишком хороша для тебя. Докажи, что достоин ее, Глау. Я вызываю тебя на бой. в и к т р е м к р и в о усмехнулся. Бой без когтей и клыков, без магии и силы кромешной, добавил оборотень. Поединок? Нет, это сон, кошмарный сон, который не может быть правдой. Сердце забилось в моей груди, как птица в селке, когда я увидела, что мужчины готовятся к драке. к р о м е ш н и к расстегивал пуговицы на пиджаке и рубашке, оборотень на кожаном жилете. Первым избавился от с т е с н я ю щ е й д в и ж е н и я одежды Виктрем. Его противник едва нервал пуговицы, спеша схлестнуться в поединке. Сделайте что-нибудь! Я бросилась к лорду Тоджелесу, зачарованно взирающему на происходящее. Госпожа Джун, они не в первый раз дерутся. Весело п р о с в е т и л Лука. У кузена в жилах течет кровь оборотней. Он гораздо сильнее обычного человека. Я только отмахнулась от его слов. Да, я видела, как Виктрем с х р с т н у л с я с дядей, но тогда он призвал тьму. Да и было то вчера. Вы же видели в холле погром. Это Виктрем сегодня сражался с а р ч е в а л е м Он еще не восстановился. Лорд тот жели словно очнулся, одарил меня хмурым взглядом и тихо велел прекратить поединок. Блондин издал поистине звериное рычание, полное разочарования. Дядя. невозмутимый Виктрем скинул темную бровь. Что, дядя? Ты хоть собирался признаться, что подрался с Арчи? Тебе же нельзя призывать тьму. Поняв, из-за кого не допустили поединок, Кромешник посмотрел на меня с молчаливым осуждением. Клянусь, я даже смутилась под его неодобрительным взглядом. Мой лорд. Разве поединок с кузеном может отменить наш? Негодуя спросил блондин. Или быть, может, вы покрываете слабость своего племянника? Лорд тот желис окинул наглеца строгим взглядом. д а в н о р э м тебе бакани номинал. Здоровяк любовно прижимающий пакет со остатками пирога к груди добавил хитро. Если забыл, он напомнит, как только вернется в форму. Или тогда ты откажешься? Иди к шмырям, том Роу, ругнулся блондин. Недовольно стиснув зубы, он отступил к стене. Я же, убедившись, что кровопролития не состоится, бросилась к р о м е ш н и к у Лорд-глав, простите моё вмешательство, я не должна была. Простите. Виктрем нетерпеливо дернул головой, обрывая мой оправдательный монолог. И не подумаю прощать. Твой официальный тон. Намёк понятен. Я обещала поддержать легенду, что мы вместе, и забылась. Извини, я волнуюсь. Несостоявшийся поединок, словно прорвал плотину, эмоции лились через край, как вино в переполненном бокале. о б р о т н и бурно попрощались с нами, обещая вернуться через несколько дней. Я направляюсь в столицу, хочу перехватить принца сразу, как он вернется, пока это не сделал кто-то другой, объяснил лорд т о д ж е л е с Выходки а р ч е в а л и в его компетенции, пусть разбирается орден, что тут происходит. Благодарю, дядя. в и к т р э м слонил голову в коротком поклоне. Не за что. Отмахнулся оборотень и погрозил пальцем. Не шали мне тут, госпожа Джун, я рассчитываю на вас. Я кивнула, хотя больше не считала себя благоразумной. Проводив гостей, мы остались одни в поместье. Пока в молчании шли от ворот к дому, я в полной мере осознала, что произошло. Чувство неловкости не отпускало. Это при посторонних я играла невесту, забываясь и выходя из образа. Сейчас же, наоборот, помнила все, что узнала о Виктреме, благодаря этому статусу. Его заботу, бережные руки, ласковые слова — любая была бы рада оказаться на месте его суженой не понарошку. Для меня это уже в прошлом. Все, игра завершена. п р и т в о р я т ь с я не нужно. И да, кто-то до последнего должен сохранять голову холодной, оставаясь рассудительным. Увы, в нашей истории это я. Отчасти поэтому я не дала в и к т р е шанса завести разговор. Заговорила первой. Почему ты согласился на драку с оборотнем? Ты даже был ей рад. Почему? Он претендовал на женщину, которая принадлежит мне, на тебя. Серьезно? Я усмехнулась, прекрасно помня общение с блондином, заинтересованности там и близко не было. И да, я нарочно пропустила его заявление о моей принадлежности, игнорирование и холодность пока лучшая тактика. У оборотней много традиций, которые сложно понять людям. Одна из них – бой за женщину. Проигравший теряет право ухаживать за своей избранницей, оно переходит к его сопернику. Тот же случается сражается, лишь бы досадить противнику. Своеобразная месть, поняла я. И на этом все? Влюбленные больше не могут быть вместе? Право на ухаживание можно завоевать в дальнейшем. И если так происходит, его сразу закрепляют свадьбой, чтобы избежать нового вызова. Интересно. На самом деле на языке крутилось другое определение, более емкое и однозначно неприличное, но я удержалась от ругательства, не показав себя с худшей стороны. Мы вошли в особняк и я остановилась. Что дальше? Медленно обвела взглядом разгромленный холл. Кстати, здесь убраться нужно и поскорей. Не услышав ответа, обернулась. Виктрем лежал на полу, окутанный черной дымкой. Я даже не услышала, как он упал. Смягчила тьма. с и м у л и р у е т чтобы не делать ремонт? О б о г и о чем я? Ему снова плохо. Я бросилась к нему, уповая, что это очередной обморок из-за перенапряжения. Все-таки он бился с кузеном, что сейчас недопустимо. р э м очнись, пожалуйста. Его дыхание почти незаметно, сердце бьется тихо, но ровно. Уснул. только очень глубоким, необычайно крепким сном. Я огляделась в поисках, куда можно перевернуть неподвижное тело. Как-то это все не весело и не романтично, что я вынуждена таскать темного лорда, как вьючная лошадка. В сказках о таком не пишут. Увидев край п о к р ы в а л а с дивана, выдернула его из-под камней и обломков мебели. С трудом перекатила кромешника на него. Ох, и тяжелый вы мой лорд. Хорошо же я вас кормлю. Можно использовать левитацию, резерва хватает и без кулона, но это не то з а к р и н а н и е которое получается у меня идеально. Случалось, что я обила посуду вместо того, чтобы переставить ее на дальний стол. Нет, сделаю по старинке. Рем не тарелка из российского фарфора. Синяки или трещины в ребрах ему точно не нужны. Человек без чувств весит больше, чем кажется на первый взгляд. Я даже кряхтела, когда устраивала Виктрема на покрывали. Да чего бывает тяжелая любовь. Шутка. Разумеется, я не люблю этого мужчину. Да-да. Повторю это тысячу раз. Может, сама поверю. Вам помочь, леди? Вежливый вопрос, прозвучавший за спиной, чуть не довел меня до седых волос. Хорошо, что я блондинка. Резко обернувшись, ощутила, как поплыла комната перед глазами, закружилась голова. Волнение, перенапряжение последних часов едва не уложило меня рядом с р э м о м От помощи грех отказываться, ответила я машинально, взглядом обводя вошедших в дом мужчин в черной форме офицеров д о в е л и й с к о й армии, широкоплечие, тренированные, все как на подбор. Хотя почему как? Воинов в орден кромешной тьмы уверенно принимали по определенным параметрам. Сильные, с острыми с к у л а м и на хмурых лицах. Особенно пугал задавший вопрос брюнет с проницательным темным взглядом. Статный, с горделивой осанкой и властным голосом. Валиант, младший принц. Его я не встречала раньше, но угадывала имя, потому что знала женщину, которая держалась за его локоть. Мадлен Эдл, принцесса Довели и помужу. Ее тщательно оберегали, не только супруг, но и четыре кромешника, которые взяли титулованную пару в коробочку, прикрывая от возможной опасности со всех сторон. Мадлен изменилась. Вместо зеленого цвета волос естественный черный. н а с ы щ е н н о голубое платье, подчеркнуто простое, но идеально сидящее на прекрасной фигуре, явно создал Таркал. Модельер, которого смонила императрица из латории, изменилась манера держаться. Мадлен стала спокойнее и, пожалуй, мягче. В университете она напоминала мне готового к ежеминутной опасности декабрза, а стреляющего отравленными иголками. Определенно, замужество пошло ей на пользу. Не знаю, как описать ощущения, но я чувствовала, что Мадлен счастлива. Любимый и любящий муж наполнил силой и уверенностью, стал для своей жены щитом от невзгод, надежным убежищем во время жизненных бурь. Что происходит? Второй вопрос, заданный принцем, заставил меня вздрогнуть. Ничего себе, погрузилась в размышления, на время выпала из реальности, забыв, что ситуация, в которой нахожусь, далеко д о о б ы д е н н о й и п о н я т н о й Мне сложно объяснить, что происходит. Не знаю, с чего начать. Мой голос охрип, перестав слушаться, сказывалось волнение. Узнал ли меня Мадлен? Она молчала, никак не давая понять, что помнит с я о т е ч е с т в е н н и ц у Начните сначала, предложил принц спокойно и подал знак ближайшему кромешнику. В тот же миг воин плавно переместился к бесчувственному телу. Я чуть расслабилась, когда поняла, что в и к т о р м а хотят осмотреть и оказать помощь. Совет принца помог собраться с мыслями. Да, стоило начать разговор с важного момента — с вечера, когда все началось. Меня зовут Виола Джун. Я универсальный бытовой макс с специализацией кулинария. Несколько дней назад, после конфликта с работодателем, я оказалась на улице среди ночи. Незнакомый кромешник предложил помощь подвести к дому сестры, но не успел, загорелась гостиница.